Персона non grata Вот какая история вышла с этим выражением. Рассказываю. Персона non grata – нежелательная персона, нежелательная личность, нежелательный человек. Вот что буквально означает это латинское выражение. В речи дипломатов это значит «непринимаемое лицо». И такому человеку, если его таковым объявили, лучше поскорее упаковать вещички. Но пока он это сделает, Ему еще не раз придется услышать, как его склоняют все, кому не лень. Говоря о персоне нон-грата, он стал персоной нон-грата, их несколько тех, кто объявлены персонами нон-грата. Еще несколько лет назад мы могли бы воскликнуть, да это же явная ошибка. Как не хотелось просклонять такое уже привычное, такое обрусевшее слово персона, приходилось удерживаться от столь опрометчивого шага. Персона нон-грата оставалась персона нон-грата во всех ситуациях, Выражение это долго было и ощущалось иностранным, до мозга костей. Не желало подвергаться в нашем языке каким бы то ни было операциям. Иными словами, словари на этом настаивали. Не склонялось ни персона, ни нон, ни грата. Но звучало и звучал повсюду глаз народа. В том смысле, что люди-то повсеместно склоняли слово персона, потому что его назвать экзотическим для русского языка никак нельзя. Слово персона, хоть и иностранное, вполне привычным для русского уха. Почему же во всех прочих случаях мы его склоняем, а в этом с персоной нон нет? Так думали люди, говорящие по-русски, и это, наконец, признали словари. Во всяком случае, в толковом словаре иноязычных слов и в словаре ударений слово «персона» в выражении «персона нон-грата» очень даже склоняется. С сегодняшнего дня Джон стал персоной Нонграта. Все газеты сегодня пишут о нем, о персоне Нонграта. В аэропорту ждала рейса целая группа дипломатов, объявленных персонами нон-грата. Вот оно как. Надо отдать должное нам, тем, кто работает на радио. Мы сопротивлялись до последнего, но «Бастион» все-таки был взят.